Глава 20. Заниматься слежкой на аэродроме не самое легкое занятие. Скрыться особо негде, да и со всех сторон на тебя смотрят и хотят поздороваться. Пока наши дороги с Пашей совпадают, сильного подозрения мое преследование вызвать не должно. Чтобы не отстать от Менделя, мне было достаточно идти размеренным шагом, пока он шел впереди, периодически переходя на быструю ходьбу. Так обычно спешат на очень важную встречу. Пробежав несколько метров, Паша остановился рядом с двумя техниками, которые разбирались с двигателем одного из МиГ-21. Тот самый борт, на котором сегодня пытался взлететь Валера. Что-то они не сильно торопятся с починкой машины. Пока что о проводимых работах говорит пара открытых лючков на фюзеляже и снятый воздух конуса заборника. Причем здесь эта часть самолета и неполадки в двигателе мне не совсем понятно. «Прохлаждаетесь?» крикнул техникам Паша, проходя мимо самолета. «Скорее загораем!» улыбнулся один из них со вставленными передними зубами. Гнетф от тебя что-то хотел! Сказал, чтоб ты вечером подошел! сказал зубастому Паше и поспешил дальше. И тут он сворачивает в совсем неожиданное место. Хранилище разбитой техники, куда спешил Паша, как раз примыкало к стоянке самолетов. «Ну, как хранилище? Обыкновенная свалка!» Я сошел с бетонки и пошел в направлении этого чистилища авиационной техники, которая находилась как раз за Капанирами. Место очень напоминает фильмы про ядерную катастрофу. Куча разбитых самолетов и вертолетов, ржавых и искореженных машин. Основную массу составляют афганские самолеты, недавно подбитые во время обстрела. Вокруг выжженная земля, пропитанная пролившимися жидкостями из пробитых баков и емкости авиационной техники» пробежавший передо мной Скорпион, кажется, сам обходит это место стороной. Часть техники еще можно использовать в качестве донора для комплектующих и запчастей, а большая часть – металлолом, с которого все полезное уже снято. Мендель уже был рядом с капонирами, отделявших стоянку от свалки. Я спрятался за разбитый четырехосный БТР-60 со снятым пулеметом и пробитым корпусом. Выглянув из-за него, я обнаружил, с кем шел навстречу Мендель. Высокого роста афганец с густыми усами и в очках-авиаторах. Одетый в болотного цвета комбинезон и фуражку, он стоял рядом с разбитым Су-7 и покуривал трубку. Чем-то напоминает какого-нибудь американского генерала. На самом деле я видел его в афганской эскадрилье. Один из местных летчиков. Времени у меня немного. Надо за телеграммы бежать, а эти двое пока только здороваются. Вот афганец потянулся в нагрудный карман и достал небольшой сверток. Вручив его Пашу, он продолжил что-то рассказывать ему. «Интересная передачка получается. Вряд ли конфеты афганец отдал Менделю». Их разговор продолжился. «Однако, слишком далеко они от меня, чтобы я мог разобрать слова. Еще и вертолеты полетели один за другим, гул стоял невероятный». «Стоять и наблюдать за офицерами смысла не было. Все равно ничего не слышно. Да и за телеграммы мне пора. Я продолжил свой поход на командный пункт. Странные встречи у Менделя». Телеграмма на командном пункте оказалась, прямо скажем, секретнее некуда. Все как и всегда. Усилить бдительность, не допустить провокации, в наряд только самых ответственных, за летчиком по пачке выговоров объявить. Когда я вернулся в класс, сразу же доложил об этой телеграмме. Командир только махнул рукой. «Очередная записка ни о чем», — сказал тамин и продолжил делать разбор сегодняшнего вылета с Буяновым. В класс потянулись и штурмовики, мирно пытавшиеся уснуть за столами. На своем месте уже сидел Паша Мендель, беседовавший с Гнетовым. Валера же продолжал быть чернее тучи, а Марик рядом с ним строчил какие-то записи. «Странные вещи творятся в нашем полку среди летного состава. У Валеры черная полоса, причины которой пока не определены. Гнетов его задирает, пытаясь вывести из себя. К слову, это у него получилось. Мендель шепчется с афганцем, который передал ему какую-то штуку. «Инженеры притащили какую-то ерунду. Может, и не ерунду, конечно, но работы это нам прибавит». Летчиков среди прибывшей бригады я не увидел, как и новых самолетов. Наверняка какие-то новые ракеты или бомбы будут пытаться испытывать. Марик... А этому все до лампочки. Никаких у него проблем. Только шкурные интересы с девушками. «Серый!» — шепнул мне Марик, когда я сел на свое место. «Как у тебя с киселем дела?» «Вот же сарафанное радио». Сейчас еще слухи распустит про мои отношения с девушкой, которых нет. Нет у меня дел ни с какой кисель. Ты чего?» Удивленно посмотрел Марк, будто услышал от меня, что земля квадратная. «Половина базы уже шепчется. Зойка-кадровичка говорит, что ты Аську обидел. Плачет она по тебе». «Что за ерунда опять? Чего эта красотка напридумывала себе?» «Бред. Нет у меня с ней отношений», – твердо сказал я. «Смотри, Серый, а то, может, запал на эту брюнеточку?» — ухмыльнулся Марк. «Мне, если честно, она тоже нравится, но она меня пробородила пару раз, и я на других переключился». Мечтательно взглянул в потолок Марк. «Да, и попался же мне такой сослуживец. Слухи к нему прилипают очень быстро». «А ты мне не расскажешь, как тебе Зойка это все рассказала?» — спросил я, памятуя ее связи с Бажаняном. Э, «Так это даже не мне рассказала запереживал Марик. «Фроси рассказала? Так она ж тебя цветами отлупила вроде!» – улыбнулся я, стараясь говорить тише. Барсов решил вернуться к своим записям. «Не поздоровится ему, если о его связи с Пышечкой Зои узнает Араратович. Но, в отличие от Марика, я слухами стараюсь общественность не кормить. Само собой, получается, что от меня они рождаются». За окном послышался гул двигателей вертолетов. Прямиком на магистральную рулежку приземлилась пара Ми-24 и 1 Ми-8. Такие посадки практически на входе в штаб делал только Хреков. Поняв, кто прилетел, Тамин надел фуражку и вышел из класса. После выключения двигателей ждать генерала долго не пришлось. За окном уже слышались его замечания на внутренний порядок и расхлябанность техников на стоянке алексеевич я понимаю, что много работы, но порядок должен быть!» — громко сказал Хреков, скрывшись под крышей штаба. Через пару минут он уже стоял перед картой, рассказывая обстановку, которая сейчас сложилась в районе Герата. «Отсюда и отсюда выдавили душманов», — показал Хреков на карте направления отступления душманов. «Основная часть сохранилась в районе гор Тарака, и вот этого небольшого хребта, название которого я и не запомнил. Тут вообще язык можно сломать, пока все названия выговоришь». Хреков объяснил, что заняв два этих горных массива, душманы могут перекрыть дорогу от Герата в сторону Гуриана, а также позиции по берегам Гереруда, единственной реки в этих краях. «У нас какая задача?» – спросил Тамин. «Очень простая. Отряды каскада наводят вас, а вы бьете по остаткам духов», сказал Хреков, надев фуражку. «Завтрашнего дня начинаем». «И запомните, сынки, это все прелюдия. Основная цель сидит тут», ткнул он в большой горный район Шар-Шари. «Товарищ генерал, мы готовы работать, но...» Начал Тамин, и его перебил Хреков. «Давай без но! Тут и так должен Кутахов прилететь, чтобы посмотреть на уничтожение этой шарва -кар, кар вар Твою мать, как она называется?» Спросил у всех хреков. «Какари-Шар-Шари», — Хором ответили мы все. «О, запомнили! Что у тебя там за проблемы?» Воршливым тоном спросил генерал. «У нас сегодня еще два самолета сломались. Один восстановит не скоро, второй чуть быстрее, но не завтра», — ответил ему Тамин. «Ой, да знаю я!» — махнул рукой Хреков. «Что предлагаешь?» «Мы потеряли уже за неполный год шесть машин. Тут либо с нашего полка вызывать, либо откуда-то еще. Если задачу по ударам в районе Тарека сделать можно, то вот шар-шари это будет труднее». Хреков как-то странно улыбнулся после этого объяснения Тамина. Я вам уже организовал подмогу. Прикрытием от ударов иранских истребителей теперь занимаются ребята с аэродрома Калаймор. Новый МиГ 29 теперь решено использовать в Афганистане. Их пока немного, но теперь настало время им поработать. Ух ты! Как будто после того раза, когда нас с Менделем прикрыли от иранцев, мы не догадывались, что 29-х подключат к войне. Да и чем нам это поможет? Бомбить все равно нужно. Это хорошо, Андрей Константинович. Нашим товарищам вряд ли разрешат летать на бомбы штурмовые удары, заметил Тамин. Естественно, этим продолжите заниматься вы. Дадим вам пару-тройку новых самолетов. Точнее, у какого-нибудь полка заберем, а вам дадим. Снова улыбнулся Хреков. Завтра постановка, и тогда совсем определимся. Задачу нам поставили. Нанесение ударов наметили. А вот погоду забыли предусмотреть. Дождь, низкая облачность, сильный боковой ветер – все признаки любимой поры Пушкина. Три самолета нам все же пригнали. И тут же началась череда облетов этой авиационной техники. Как раз сейчас я и ждал, пока для меня подготовят самолет». «Никто мне облетывать самолет, конечно, не разрешит. Этим обычно занимаются более подготовленные летчики. В данном случае мой борт должен облетать Паша Мендель». Командир провел постановку задач. На боевые вылеты сегодня снова никто не полетит. Командование продолжает отодвигать начало операции. На справедливый вопрос, а чего все ждут, Тамин после нескольких эпитетов на «Великом и Могучем» объяснял следующее. «Не могут с афганцами согласовать этот вопрос. Нечего нам лезть первыми. Пускай зеленые сами разбираются», — сказал командир, упомянув прозвище афганских войск. «Однако мы можем дождаться, что духи уйдут в горы или вообще в Иран. Попробуй их потом вылови». «А почему командование само не примет решение?» Задал Барсов в очередной раз глупый вопрос. «Потому что ребят командование. Оно объяснять не обязано. По самолетам. Гаврюку задержаться на минуту». Валера с командиром вышли из класса вслед за остальными летчиками, а Паша начал мне ставить какую-то непонятную задачу. Мендель предупредил меня, чтобы никуда не отходил. После того, как он закончит, карточку облета закроют быстро, и мне нужно будет слетать, чтобы продлить себе минимум для посадки. «Мне Валера ничего такого не говорил. Куда спешить? Погода еще долго будет плохой?» – поинтересовался я, вытягивая ноги на стуле. «Я тебе говорю, как старший, понял? Летишь сегодня на своем самолете!» Начал на меня давить Мендель. «Паш, я не хочу грубить, но я сегодня запланирован лететь с Валерой на спарке, а не на каком-то другом борту», ответил я, но наш разговор был услышан Гнетовым, который поспешил все разрулить. Родин, капитан Мендель передал тебе мое указание, согласованное с командиром полка. Вопросы?» – деловитым тоном спросил Григорий Максимович. «Никак нет, товарищ майор». «Задание на полет!» – уточнил я. «Минимум у тебя триста на 3 скоро выйдет, так что слетаешь пару кругов с проходами от ближнего привода и на посадку». Все так же с видом опытного воина произнес Гнетов. В моем допуске по нижнему краю облаков и видимости на посадке Григорий Максимович не ошибся. Противиться его указанию было бы неверно, тем более, что он, как заместитель командира эскадрильи, это дело с Таминым согласовал. Через полтора часа мой новый самолет уже ждал меня на стоянке. Все тот же МиГ-21 модификации БИС. Вот только расцветка пустынная. Будто его у Египта или еще какой-нибудь пустынной страны выпросили. Паша уже не было ни в классе, ни возле самолета. А ведь мог бы и рассказать мне про этот борт. Как он себя ведет, какие особенности. Видимо, перепоручил все дубку, который ходил вокруг самолета и... Вставлял заглушки. — Что-то новенькое. — Елисеич, ты чего зачехляешься? — спросил я, подойдя к конусу воздухозаборника. — Сергеевич, а я думал, ты не подойдешь. Вот, решил зачехляться, все уж закончили, — ответил Дубок, намекая на то, что плановые полеты уже все выполнили. — Расчехляй, мне пару кругов надо сделать, — сказал я, помогая вытаскивать заглушку из двигателя. — Вы же с говорюком должны были лететь на Спарке. «Поменялись планы. Давай поторопимся, а то на обед хочу успеть еще», — улыбнулся я. На улице сегодня прохладно, так что пришлось даже кожаную куртку надеть. Дождь уже не накрапывал, но облака висели довольно низко. Видимость тоже не самая хорошая. Очертания горного хребта видны не самым лучшим образом. Запустил самолет, запросил разрешение на руление и... «Понеслась!» «Рулить пришлось очень даже коряво!» «Обычно педали в нейтральном положении с небольшими отклонениями при поворотах!» «Здесь же правая педаль у меня почти на упоре!» 202 Разрешил на полосу! По кругу 1500!» «Дал мне команду руководитель полетами, когда я подрулил к полосе!» «Понял! Рассчитываю правым разворотом!» «Доложил я!» Разбег по полосе, самолет начинает слегка бросать из стороны в сторону. После включения форсажа все устаканивается. Отрываю нос, и самолет начинает трясти. Хоть взлет прекращай. Отрыв, резко начинаю набирать высоту. Тут же вхожу в облака и продолжаю бороться с самолетом. Только его выровняю, и он у меня начинает уходить в сторону, если судить по приборам. «Главное, чтобы они тоже не были такими же проблемными». «Янтарь, 202 на первом, 1500 занял», – доложил я и начал выполнять разворот. «Давно я не испытывал такого, в кавычках, наслаждения. Вокруг все серое, где-то высоко едва виден солнечный свет, в кабине все гудит. И показания приборов в норме, и отказов не высвечивается. Начинаю ловить его, триммируя положение в горизонтальной плоскости. Попробовал выровнять его по горизонту, но все равно трясется. Еще пару раз отключил автопилот и заново выровнял самолет. Опять то же самое. На посадку-то как заходить, не пойму. «202-й, на втором, 1500», — доложил я перед разворотом на посадочный курс. «202-й, заход», — дал мне команду руководитель полетами. Только после второго прохода дальнего привода и момента обнаружения полосы миг стал послушным. Такое ощущение, что самолет боялся лететь. Будто это не бездушная машина, а самый настоящий живой организм. Приближается торец полосы, начинаю смотреть вперед и влево. Касание бетона, и самолет спокойно бежит по влажной полосе. Парашют выходит без проблем, тормоза работают отлично. И даже нет того перекоса педали, как при выруливании. «Нормальный аппарат!» – сказал я, но дубок смотрел на меня, будто я провинился. «Чего такой суровый взгляд?» «Мне тут Мендель, чтобы он провалился, списочек принес очень даже вовремя». «И что там? Какие пожелания?» «Начать с хорошего?» – переспросил Елисеевич. «Конечно!» На этом все хорошие новости и закончились. По мнению Дубка, для нас выбирали самые худшие борта на передачу. Один из них достался мне. Пока я сидел в кабине, мой техник достал листок и доложил обо всех неисправностях. Сергейч, ты меня извиняй, но я тебя за него больше не пущу. Локатор работает через раз. Ручка управления имеет небольшой люфт. Лампы загораются сами по себе» перечислил косяки этого борта дубок. «Я уже не говорю, что он весь подтекает, как-то...» «На этом мы остановимся, Елисеич!» Прервал я техника. «Пока погоды нет, нужно его ввести в строй!» «Ой, не советую, сынок, подведет он тебе в самый неудобный момент. Может, мы успеем твой самолет сделать? Там хоть с приборами все хорошо!» «С этим быстрее выйдет, Елисевич. Постарайся, чтобы он меня не подвел!» Улыбнулся я и вылез из кабины. «Сергеич, можно вопрос?» «Тебе можно», — укутался я поплотнее в куртку. «Я не сплетник, но тут говорят, что ты Аську обидел. Мол, она к тебе, а ты поматросил и бросил. Не плюцки как-то». «Вот как можно в такой части служить? Уже такие слухи пошли обо мне и этой кисель. Оторвал бы все, что можно оторвать тому, кто это все распустил». Елисевич, не было у нас Саси ничего, и вообще, может, ты мне скажешь, кто это все говорит про меня? Да пес их знает. Я тому кто -то сказал, уж уже надрал. Теперь я пойду на кое-кому, сказал я и пошел в сторону штаба.